Глава тридцать пятая. Аля, знакомься, это Юпчи, редкий вид магических гигантских птиц рода ини, – сообщил мужчина, опуская сваху на спину, покрытую перьями и пухом настолько мягким, что девушка сразу утонула в этом снежно-белом оперении по пояс. Затаив дыхание, переживая происходящее, как нечто нереальное, сваха отмечала, что сидит на гигантской птице. которая, изогнув длинную шею, внимательно изучает ее взглядом черных глаз бусинок. Обопрись на меня и ничего не бойся, скомандовал ей, устраиваясь позади и прижимая к широкой груди, в которой ощутимо гулко било сердце. Это мой личный Ини. Я общаюсь с ним телепатически, и он просил тебе передать, что ты ему понравилась. Я сплю, это просто сон? поразилась девушка и даже ущипнула себя. Но, судя по полевому эффекту, все происходящее было более чем реально. А потом она забыла, как дышать, потому что плавно взмыла в воздух уносимое раскинувшей широкие крылья птицей. Пока замершая от восторга спутница гипнотизировала взглядом быстро приближавшуюся полоску моря, мужчина откинул упавшие ему на лицо рыжие локоны. У него возникло абсурдное в его понимании желание не выпускать их из рук, пропустить между пальцев – чтобы насладиться ей гладкостью. Он погладил ее по голове, удивляясь тому, какие шелковистые оказываются эти непослушные, завивающиеся в крупные кудри волосы. Альконта наслаждалась каждой секундой волшебного полета со щемящей тоской в сердце, отмечая про себя, что внезапно охватившее счастье бестротечно. Ее судьба быть несчастной и погребенной под бесчисленными делами Если же она не будет крутиться, как белка в колесе, то начнет задумываться о жизни и страдать от кромешного ада-одиночества и от того, что время ее молодости неумолимо ушло, и у нее уже никогда не будет любимого, который бы захотел прожить с ней всю свою жизнь. Вместо этого ее ждут такие циники, как тот мужчина, что сейчас крепко обнимал сзади и сводил с ума своими невесомыми прикосновениями к волосам. Ююбче мягко приземлился на песок и едва освободившись от груза полез в воду охлаждаться. Быстро скинув одежду девушка с разбега нырнула в волны шумом бившиеся о берег. Как хорошо, что я не стала снимать купальника лишь на дело поверх юбку с футболкой и прямо так пошла к Тальними. порадовалась сваха оглядываясь назад, где на берегу закончил раздеваться ее провожатый и как раз сейчас укладывал маскирующий амулет сверху аккуратной стопки одежды. Деларийский городовой!» – изумилась мысленно она, жадностью рассматривая каждый фрагмент, прикрытого лишь белыми боксерами тела воина, стоявшего на берегу. Диамбатек, широко расставив ноги и запрокинув голову назад, грелся под лучами уже очень хорошо припекавшего небесного светила. Сваха рассматривала его снизу вверх, отмечая твердокаменные огромные икроножные мышцы на прямых стройных ногах, Узкие бёдра, чётко выступающие кубики пресса, которым так и хотелось прикоснуться, чтобы убедиться, что они настоящие, развитые грудные мышцы и сильные руки, которые совсем недавно прижимали ее к нему. «Давай устроим соревнование», — предложил Тальними, опуская голову, изучающе глядя на девушку. «Кто первый доплывет вон до того островка?» Взгляд мужчины выворачивал душу Альконты наизнанку, Она же не наивная дурочка и понимает, что ее просто хотят использовать, может, для того, чтобы выиграть спор, может, еще для чего. Ведь голова безопасности – прожженный тип, и если он что-то делает, значит, ему это выгодно. «Так ты даже еще не окунулся!» – возмутилась девушка, заталкивая свои встревоженные чувства подальше от себя. «Считай, что я даю тебе фору!» – усмехнулись ей в ответ. «Считаю до трех. Раз, два, три!» Не успела девушка сделать и пару грибков, как ее догнали, опередили, чтобы тут же скрыться из глаз, глубоко нырнув. Уже не торопясь, она доплыла до отмели и, выбравшись на песок, стала искать глазами Торними. Он вынырнул из воды чуть позже и, выйдя на берег, тут же рухнул на спину, закинув обе руки наверх. «Аля, ты меня опередила, поздравляю, какой приз хочешь». Брови свахи поползли на лопот удивления, а потом она весело рассмеялась. <смех> — Это лишь потому, что ты мне подыграл. — Да, я поддался тебе, — серьезно согласился Диамбатек, приподнимаясь на одном локте, чтобы лучше видеть свою собеседницу. — А по какой причине я тебе поддался, как ты думаешь? Девушка испуганно опустила глаза, не находя ответа на заданный вопрос. Все сегодняшнее поведение мужчины, возглавлявшего службу безопасности Делории, шло в разрез со сложившимися у нее представлениями о нем. Желая перевести тему, она поведала то, зачем приходила. Выслушав, Тальниме похвалил ее, отметив, что она молодец и правильно, что нашла способ заставить заговорщика поволноваться и совершить ошибку. Он просил передать шпионкам, что их будут проверять после соревнований телохранителей, сославшись на то, что там будет много народу. Тальними предположил, что у шпионок будет соблазн прямо там переговорить с тем, кто ими руководит. Сваха согласилась. Сразу после этого мужчина поспешил доставить девушку в ее гостевой домик, где резко попрощался и ушел.